Глава 21. Стой минуты, как Алексей Александрович понял из объяснений с Бетси и со Степаном Аркадьчем, что от него требовалось только того, чтобы он оставил свою жену в покое, не утруждая её своим присутствием, и что сама жена его желала этого. Он почувствовал себя столь потерянным,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 Он не мог теперь никак примирить своё недавнее прощение, своё умиление, свою любовь к больной жене и чужому ребёнку с тем, что теперь было, то есть с тем, что как бы в награду за всё это он теперь ощутился один, опозоренный, осмеянный, никому не нужный и всеми презираемый.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 Когда Корней подал ему счёт из модного магазина, который забыла заплатить Анна, и доложил, что приказчик сам тут, Алексей Александрович велел позвать приказчика. Извините ваше превосходительство, что осмеливаюсь беспокоить вас. Но если прикажете обратиться к её превосходительству, то неблаговолите сообщить их адрес.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 и всех без исключения кого он встречал в эти два дня он чувствовал что не может отвратить от себя ненависти людей потому что ненависть эта происходила не от того что он был дурён тогда бы он мог стараться быть лучше но от того что он постыдно и отвратительно несчастлив он чувствовал что за это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 И он это бессознательно пытался делать 2 дня, но теперь почувствовал себя уже не в силах продолжать эту неравную борьбу. Отчаяние его ещё усиливалось сознанием, что он был совершенно одинок со своим горем. Не только в Петербурге у него не было ни одного человека, кому бы он мог высказать всё, что испытывал, кто бы пожалел его, ни как высшего чиновника, ни как члена общества. но просто как страдающего человек. Но и нигде у него не было такого человек. Алексей Александрович Росс сиротой. Их было два брата. Отца они не помнили. Мать умерла, когда Алексее Александровичу было 10 лет. Состояние было маленькое. Дядя Каренин важный чиновник и когда-то любимец спокойного императора воспитал их.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 о женских своих друзьях и о первейшем из них о графине Лидии Ивановне Алексей Александрович не думал все женщины просто как женщины были страшны и противны ему